Всем привет, меня зовут Павел Крапчетов, я читаю свой рассказ из жизни возвращающихся. «Что за фигура?» – спросил я. «Колодец», – ответил Виктор. «Играл?» «Наблюдал. Место здесь козырное, солнце не печет и ментов нет, еще в школе здесь часто бухали». Где-то за спиной шумел Кутузовский, а внизу под горкой располагалась городошная площадка. Один щупленький старичок примерился здоровенной битой по фигуре, стоящей на краю площадки, размахнулся и опустил биту. Потом развернулся к таким же тщедушным старичкам, наблюдавшим за его действиями, что-то сказал. Все рассмеялись. «Что за доходяги?» – спросил я. «Доходяги?» – хмыкнул Виктор. «Бывшие партийные боссы на пенсии, все из ближайших донов, площадка только для них». Я по-другому взглянул на кучкующихся внизу старичков. «Блин, Андрюха!» – взорвался Виктор. «Мы пить будем!» «Подожди!» – остановил я его экспрессию. Старичок снова взялся за биту и нацелился на свой колодец. Около часа назад. «Друганы!» – проорал Виктор. «Кто идет с вокзала нажраться?» «Все!» – взревел десяток глоток. Наши офицеры только-только прошли по вагонам, проверяя, не нарушают ли безобразие их подопечные. Так что опасаться было нечего. За окном уже пошли дальние районы Москвы. Двадцать минут, и наши военные сборы наконец закончатся. «Возьмем по беленькой», – сказал подсевший ко мне Сокол. «На улице жара, портвейн пить не хочется». «А я бы сухенького тяпнул», – сказал Колька. «Чего?» – возмутился Сокол. «Для начала», – пошел на попятную Колька. «А ты, Айрат, что будешь?» «А нам, татарам, все равно!» Придуряясь, ответил с верхней полки Айрат. И я, и Сокол, и Колька, и Айрат учились в институте в одной группе, а на сборах попали в одно отделение, которым командовал другой наш одногруппник Виктор. Такие были планы, но жизнь рассудила по-другому. На вокзале Сокола встретил его отец, полковник авиации, хорошо знавший о погубном пристрастии сына. Айрата увел дядя, работавший в подмосковных Химках на ракетном заводе. Кольку встретила Лена. Очень симпатичная девушка с уже заметно округлившимся животом. Остались мы вдвоем. Я и Виктор. Пить совершенно не хотелось. Не так я представлял себе возвращение после месячных военных сборов. А с другой стороны, если я сейчас уйду и доберусь до своей общаги, то все равно напьюсь. Уж там-то точно дым коромыслом. Я посмотрел на старичка, размахивающего битой, и в голову пришла идея. «Выбит он этот свой колодец. Останусь пить с Виктором. Только чтобы одной битой. Чтобы сразу все деревяшки снесло. Чтобы ни одной не осталось. Ни даже щепочки». Старичок наконец решился, и бита отправилась в полет. Она успешно долетела до края площадки и неожиданно сильно врезалась в ни в чем не повинный колодец. Деревянные цилиндрики смело словно ураганом,